Глава третья. Селена Громова. «Стой, где стоишь!» Замерев в паре метров от незваной гости, я внимательно ее рассматривала. «Хороша чертовка. Но именно что чертовка? Не демон, не ангел, а нечто иное и более грозное, что ли? Загадочное точно. Я про таких даже не слышала». «Ой, а ты кто?» Захлопала длинными ресницами незнакомка. «И где Влад? Мне с ним надо срочно поговорить». «Нет его». «Не уже давно», — насторожно ответил я. «Знает Влада? Хорошо. Кто его только не знает? Назвала его милым? Очень плохо. На экзотику его потянуло, что ли? От этой непонятной пернатой так и веет злом и поглощенными жизнями. Говорят, глаза зеркала души, и если это правда, то у этой она чернее ее крыльев. Нет, ее подпускать к Владу на пушечный выстрел нельзя. Черт знает, что там творится у нее в голове. на хуже, что я не знаю» что творится в голове мужа, и чем он думал, приглашая ее к нам. Хотя как раз чем тут и так понятно. Как всегда повелся на огромные сиськи и смазливую мордашку. Нет, как жаль. Но ведь я пришла сюда, настроившись на него. А ты говоришь, что его нет? Странно. Но ты же не станешь возражать, если я его тут подожду. А то у меня, видишь ли, возникли небольшие неприятности с, ну, скажем так, бывшими друзьями. Некоторые недопонимания. А сюда они точно не сунутся, по крайней мере, я надеюсь на это. А ты вообще кто такая?» Разговаривать с ней не хотелось, но выяснить все о гости было жизненно необходимо. «Зачем?» «Не знаю, я просто чувствовал это». «Кто я?» — удивилась-то. «Ох, простите, где же мои манеры?» «Я Софиэль. Ангел любви и добродетели, а еще красоты». «Ну, хорошо». Заметив скепсис на моем лице, она недовольно поморщилась. «Бывший ангел. Довольна?» Таких, как я, называют падшими, но я предпочитаю слово «отступница», потому как падшие долго не живут, ангелы их быстро навстречу с Творцом отправляют, а я жива, здорова и божественно прекрасна. А посланных за мной я сама отправила в гости туда, откуда они возвращаются. Правда здорово?» Она рассмеялась истерическим смехом. «А ты-то сама кто такая смертная? И с какой стати задаешь мне вопросы? На колени перед высшим существом?» чье величие тебе твоим скудным мозгом не дано познать. Целуй мои ноги, заодно можешь поцеловать и что повыше, и тогда я тебя, может быть, пощажу. Точно, пощажу, потому как я сегодня добрая. А может и нет. Влада нет, мои планы на него порушены, а значит, я сегодня злая. Вот и не прощу тебя. Все, ты мне надоела, глупая ушастая, совсем с тобой заболталась. Сейчас я тебя отправлю следом за ангелами, перед этим выпив твою силу. Что-то я проголодалась, пока ломал этот глупый барьер, что ограждает это место. А, кстати, где я вообще? Да, впрочем, неважно. Хочу есть. Раздевайся, ложись на землю. Ты вроде симпатичная, а пища, знаешь ли, должна быть красиво подана. А то мне уже надоели всяким разе Хочется попробовать чистую, светлую душу. Ты находишься в поместье Громовых. А я — жена Влада, — спокойно ответил я, уже решив, что делать с этой явно поехавшей головой отступницей. Правда, от чего она отступила, я не поняла. Но было похоже, что от своего рассудка, потому как несла она всякую чушь. Я уже послала зов девчонкам, и они ждут только моей команды, чтобы открыть порталы. Ну да, они уже освоили эту технику, и в первое время новообретенные умение немного снесло им крышу. Взрослые девки, а игрались точно ребятня, непоседливыми белкими скача туда-сюда по мирам. Правда, источник у них не такой большой, как у Влада, но на пару-тройку порталов их хватает. На застывших водолении Николая Владимировича и Иру я не обращала внимания, боясь отвлечься от нашей гости. — Так я там, где нужно? Это же прекрасно! — довольно засмеялась она и закружилась вокруг себя, при этом ее знатно качнуло в стороны. Потом она резко остановилась, едва удержавшись на ногах. — Стоп! Ты сказала «жена»? Не смей мне врать, жалкая и ушастая! Как может простая и быть женой Бога? Я хотел выпить тебя безболезненно, но ты сама виновата». За свою наглую ложь ты будешь наказана. Не думаю. Недобро усмехнулась я, поняв, что весь этот бред от очередной повернутой фанатки мужа мне порядком надоел. Я в полголоса скомандовала «Делай шаг назад. Вместе!» И сразу же вокруг пришлой открылись порталы, из которыми шагнули девушки. Мгновенно освободившиеся первой стихии спутали нахалку, а удар землей легко пробил ее щиты, прицельно угодив в голову, лишил ту сознание. Этот прием мы неоднократно отрабатывали, и сейчас он прошел на ура». Аштар, вышедший вместе с девчонками, посмотрела на безвольное тело, лениво зевнула со словами «Слабачка, сами справитесь», и скрылась во вспышке портала. «Безусловно, я могла бы справиться с неожиданной визитершей сама, но побоялась, что при этом могут пострадать люди, да и лишние разрушения вряд ли пошли бы поместью на благо. А так все прошло отлично». Быстро, четко, как на тренировках. Надо будет этот прием на Владе испытать, — мысленно усмехнулась я и даже облизнулась, представив его безвольное тело в нашей власти. Подхватив эфиром бессознательную тушку, мы потащили ее в подвал службы безопасности, предназначенной как раз для таких случаев. спора надев на нее подавители, заряженные Владом, и способные напрочь лишить сил даже архимага, мы приковали отступницу к стене, что оказалось не просто из объемных крыльев, А после я начала приводить ее в чувство, с немалым удовольствием отвесив пару увесистых пощечин. Девчонки все делали быстро, не задавая лишних вопросов. Но волны любопытства, исходящие от них, могли бы кого неподготовленного избить с ног. Сжалившись над ними, я вкратце передала содержание нашего разговора с этой дамочкой, и их любопытство тут же сменилось нешуточной злостью. И вежливые похлопывания по лицу нашей пленницы... Сразу перешли в легкие пинки ногами по телу. А уж когда я сказала, что она назвала Влада милым, пинки превратились в полноценные удары. — Что? Что такое? — пришла в себя та. — Отпустите меня сейчас же, смертные, и тогда умрете быстро. Угрожающе сверкая глазами, она задергалась, пытаясь освободиться от пут. — Слушай сюда, пернатая. Присела я рядом с ней и, глядя на нее, с некоторой долей жалости. Во-первых, простым смертным нас уже с трудом можно отнести. Во-вторых, ты до сих пор жива только лишь потому, что мне или нам. Очень любопытно, кто ты такая и как сумела сюда пробиться. Ну и в-третьих, от полноты и вежливости твоих ответов на наши вопросы будет зависеть, улетишь ты отсюда на своих крыльях или... Пол рядом с нами разошелся, открывая яму глубиной метров три. Отправишься вниз живой. Сомневаюсь, что воздух и пища тебе нужны, поэтому посидишь в полной тьме в компании мерзких пауков и мокриц до возвращения Влада. — Думаю, максимум месяца три, не больше. Телочь, конечно, но очень неприятная. Там темно и холодно, но и земля давить будет. — Ой, девочки, вы все такие классные симпатичные. Уверена, мы с вами точно подружимся, — злопотала она. — Ну, подумайте сами, зачем нам ссориться? Признаюсь, я немного погорячилась, но кто не без греха. День выдался неудачным. С друзьями поругалась, еще и сил много потратила, ломает этот глупый барьер. «Давайте начнем все сначала. Только отпустите меня. Я буду хорошей девочкой. Обещаю». «Не пойдет», — покачал я головой. «Сначала ответы, потом свобода. И не испытывай наше терпение. Его с каждой минутой становится все меньше и меньше. Повторяю вопрос. Кто ты такая? И что тебе нужно от Влада?» «Я же уже представилась». Глоу, любезная незнакомка. Поймав мой бешеный взгляд, она затараторила «Меня зовут Софиэль. Была ангелом». Потом ушла от них, стала отступницей. Влад звал меня к себе, вот решил воспользоваться его предложением. «С чего это ему тебя куда-то звать? Или опять повелся на большие сиськи?» — нахмурилась Ольга. Отступница, несмотря на путы, сумела горделиво выпятить и, без того внушительную грудь, хвасливо покосившись на нас. «Да, грудь у меня отличная, не то что у нее...» Она опять осеклась, увидев, как побагровела лицо Ольги, потом быстро закончила — Не принимай близко к сердцу, твой второй размер тоже очень милый. — У меня почти третий, — возмутилась-то, и посмотрела на нас с надеждой. — А давайте ее прибьем, а Владу ничего не скажем. Нет тела, нет дела, как он говорит. Уверена, что он про нее, скорее всего, уже и забыл. А если даже и вспомнит, мы ничего не видели, ничего не знаем. Кровожадно улыбнувшись, княжна создала в руке огненную плеть. Девчонки поддержали ее одобрительным голом угрожающей глядя на возникшую из ниоткуда возможную соперницу. Температура в помещении явно поднялась. «Не надо меня убивать», — забилась в потах Софиэль. «Я хорошая и много чего умею. А еще...» Но тут ее прервал звонок, пришедший на мой телефон. Поговорив с минуту, я посмотрела на оплененную девушку, решая, что с ней делать. «Так, меня вызывают к выходу с поместья. Явились какие-то важные шишки. Говорят, ищут некую беглую преступницу. По их сведениям, она скрывается у нас». — Какое интересное совпадение. — Ну, что ты знаешь об этом? — посмотрела я на нее. — Или будет проще тебя выдать им и забыть о твоем существовании? — Ну, судя по ощущениям, по той тошноте, что накатила на меня, это ангелы заявились. Она скривила, сплюнув в тягучую слюну. Не знаю, чем я так досадила Михаилу, но его прихвостни меня сегодня уже пытались убить, а я вообще не при делах, честно-честно. Охотилась, да, но только за насильниками и убийцами и только на тех, что пытались напасть на меня сами. Так что можно сказать, что я защищалась. За время моего существования ни одна милая зверюшка не пострадала. Не отдавайте меня им, они меня точно убьют или надругаются над моим невинным телом». Съежившись от страха, она уже не казалась такой безбашенной отторвой. «Так, девушки, я разберусь с гостями, а вы пока эту контролируйте. Попытается сбежать, убейте. Вернусь, и мы продолжим». Громко хлопнув дверью, я вышла на улицу и вдохнула вечерний воздух. Сюрреализм у меня начинал сильно раздражать. Вот как Влад, даже находясь далеко от места событий, умудряется создавать проблемы. Испешным шагом я шла к воротам, размышляя, какого, собственно, я сама должна ими заниматься. Ломиться в поместье великого рода может только самоубийца, ну или тот, кто вообще ничего не понимает в людской иерархии. И либо Михаил совсем с ума сошел что вряд ли, либо их настолько припекло, что стало не до политесов. Что ж, посмотрим, насколько они смелые. Идти у них на поводу я не собиралась. Выйдя за ворота, Яну с к носу столкнулась с двумя мужчинами, одетыми в строгие темные костюмы, небрежно смерив меня взглядами. Они потребовали впустить их в поместье, дабы они могли забрать беглую преступницу. Опишев от их наглости, я объяснила им, куда они могут засунуть свои хотелки, и посоветовала им вернуться туда, откуда они пришли. Кратко «так посоветовала» уложилась в три слова. Да, услышал бы меня сейчас Влад, точно был бы доволен. Так посылать от души с указанием точного адреса, только он может. Поняли? Нет. Едва не отталкивая меня, пытаются пройти. Нет, господа, так не пойдет. Активирую боевые артефакты, что охраняют вход. Ага, вот это проняло. Еще бы. В них Влад столько эфира залил что, наверное, даже самому Творцу пришлось бы несладко сладко, вздумай он проникнуть к нам без нашего разрешения. Вот и ангелы замерли, боясь пошевелиться, а я размышляла, что с ними делать. Что ж, любопытство не порог, а один из способов добывания информации. Высыпавшая наружу охрана по моей команде взяла их в кольцо и провела внутрь. Мы устраиваемся в беседке, и расторопный слуга, повинуясь моему жесту, накрывает легкий стол. Если что, хоть умрут сытыми». Николай Владимирович присоединяется к нам, садясь рядом, но так, чтобы мне не мешать. Все-таки это в его дом явились незваные гости, нарушая порядок, и он явно едва сдерживает себя, чтобы не угостить их вместо чая парочкой молний. Но всему свое время, а пока я очень хочу их послушать. Возможно, их слова дадут мне зацепку, и я, наконец, пойму, что делать с Софиэль. А то идея Ольги насчет трупа гостей мне уже не кажется абсурдной поймав себя на мысли, что я уже прикидываю, как понадежнее спрятать ее тело, или все-таки спалить, чтобы следов не осталось. Я тряхнула головой и приготовилась слушать. «На вашей территории скрывается преступница», начал тот, что постарше, ощутимо вздрогнув от моей улыбки. Чует он. Вроде жути не нагоняло Слабак, решила я про себя. Она убила трех ангелов, посланных за ней, а после ушла порталом, след от которого привел нас к вам. Простите, мы сразу не поняли, куда попали». Позвольте представиться. Азиэль, командир отряда следящих. Это мой напарник Леонид. По приказу Михаила мы должны доставить ее в рай, где она предстанет перед судом. А что она натворила? Как я слышала, она была ангелом любви и добродетелей Не вяжется у меня в голове одно с другим. Позвольте я объясню. Мы, ангелы, как магические существа, живем благодаря благодати, которую мы получаем из людских молитв, обращенных к нам. Она — наша кровь, наша сила, наша магия. Без нее мы не сможем существовать. Когда ангел лишается благодати, он умирает и отправляется навстречу с Творцом. Но есть исключение падшие ангелы. В людской религии они считаются демонами, но это не так, хотя некоторые схожи с ними все-таки есть. Демоны получают души по контракту, заключенному между ними и людьми. А вот падшие, чтобы выжить, вынуждены эти души просто выпивать, растворяя их в себе. Разница между нами в том, что мы отправляем их на перерождение, забрав силу, но сохранив суть, а падшие просто, грубо говоря, съедают, не оставляя ничего. Мы, как и демоны, не убиваем людей ради их душ, а вот падшие именно так и поступают. Только выпитые души дают им жизнь и энергию, чтобы существовать дальше. Став падшим, бывший ангел не может не убивать, иначе он рассыплется пеплом. В нем нет ничего живого, только инстинкты. С ним нельзя заключить договор. Ради душ он предаст, не задумываясь, падшие полностью социальный и неспособны испытывать обычные эмоции, присущие и нам, и людям. Согласно договору между Раем в лице Михаила и Землей, которую представляет Владислав, мы не можем действовать тут так же свободно, как раньше. И хотя Софиэль уже не одна из нас, тем не менее ее присутствие здесь нарушает ранее заключенные договоренности, что не может не беспокоить Михаила поэтому мы и хотим ее забрать и просим вас этому не препятствовать». «Видите ли...» — задумчиво покрутил я в руках чашку с чаем. «Почему-то давать им Софиэль жутко не хотелось. Не знаю, с чего у меня родились такие мысли. Ведь совсем недавно я хотел ее убить. Не буду скрывать, она у нас, и ее версия несколько отличается от той, что вы тут рассказали». «Падшие нельзя верить!» — вскочил Леонид. «Они коварны. В них нет благодати. Они воплощение зла». «Сядь и успокойся!» Поморщился Азьель, глядя на напарника. Потом обратился ко мне. «Хоть мой друг и чрезмерно горячится, но все же он прав. Падшие вне закона, как нашего, так людского, их нельзя мерить нашими понятиями о добре и зле, а иные. Так что еще раз повторю, отдайте нам ее, и мы вас больше не побеспокоим». «А знаете что?» Пришла мне в голову идея. «Давайте спросим ее саму. Пусть она приведет аргументы в свою защиту». — А вы скажите все, в чем обвиняете ее, и мы решим, в чьих доводах больше истины. — Мы не собираемся с вами, — вновь подскочил Леонид, мрачно взирая на меня. «Сядь — Сядь! — теряя терпение, рявкнул на него старшей группы. — Прошу прощения за его несдержанность. К сожалению, возраст не всегда синоним к слову «ум». Мы согласны с вашим предложением. Достав телефон, я набрала Нику и сказала, чтобы Софиэль тащили в беседку, но при этом не освобождали ее от подавителей. Злость на вторженцев сменилась любопытством. Похоже, во мне проснулось упрямство Влада. Мне очень не хотелось идти на поводу у ангелов, просто из чувства противоречия. Не прошло и пяти минут, как девчонки в сопровождении падшей весело что-то рассказывающей Ольге подошли к нам. При виде бывших собратьев Софиэль ощутимо напряглась. Ее взгляд стал острым, подобно бритве. А по телу пошли мелкие темные всполохи пламени, которые, впрочем, сразу гасли. «Итак, падшая...» Я предпочитаю слово «отступница», если можно. Меня никто не изгонял и не лишал благодати. Я сама приняла решение уйти после предательства Михаила. Предательство? А разве вам неизвестно, что именно он хотел меня убить? Еще тогда, когда я была одной из вас. Пожертвовать мной, чтобы уничтожить Влада. Он отлично все спланировал. Да только повернулось все не так, как он хотел. Вы же помните ту вспышку в мертвом мире? Это был артефакт что должен был выпить источник влада лишив его сил а меня оставшуюся без благодать убить вот только влад не стал сразу смотреть его просто прихватил с собой в мертвый мир и оказавшись умней а возможно глупее михаила никак не рассчитывавшего на такой исход просто кинул ее в сторону битвы в результате этого вы а не он лишились сил и вот тогда мне все рассказали за то что я полюбила человека михаил решил избавиться от меня но я не сразу в это поверила К сожалению, факты говорили сами за себя. Да и Михаил подтвердил все сказанное. И после этого я должна была остаться, после предательства того, кого я почитала за отца. А теперь, когда после моего ухода прошло столько времени, вы внезапно вспомнили обо мне и явились, чтобы расправиться со мной. Нет, благородный эльфийка, я не знаю, что вам они наговорили, но меня хотели именно убить. Следящие — это как человеческая инквизиция. Всех, кто не с ними, надо уничтожить. Но меня отпустили и, казалось, забыли обо мне. А теперь спроси их, с чего вдруг вспомнили. «С чего вдруг вспомнили?» Как эхо переспросила я, посмотрев на ангелов. «Мысли повелителя недоступны для простых исполнителей его воли, и если он решил, что ты, Софиэль, должна была ради него умереть, ты должна была спросить лишь об одном, каким именно способом ты должна это сделать. О, да, я тоже так подумала тогда». Моя жизнь — ничто в сравнении с величием и мудростью Михаила. Так маленькая песчинка на часах времени. Я верила во все это и искренне ненавидела Влада. А он? Знаете, что он сказал? Что никогда бы не пожертвовал никем из своих близких, какая бы великая цель этого не требовала. Я долго прокручивала в голове его слова, и чем дольше, тем больше понимала, что я не хочу быть песчинкой. Я хочу вырасти, стать свободной и жить так, как хочу. Сейчас я отступница и не могу существовать без подпитки душами. Но, надеюсь, Влад мне поможет изменить это. Именно поэтому я пришла сюда, и именно поэтому я не уйду с вами. У меня хватит сил для последнего боя, а там будь что будет». «Браво!» — Азель-картина похлопал в ладоши. «Какая проникновенная речь! Я прямо заслушался. А теперь, если ты закончила, мы отправимся домой вместе с тобой». «А кто вам сказал, что мы вам ее отдаем?» «И вы так и не ответили на наш вопрос, с чего вдруг о Софиэль вспомнили спустя столько времени?» «Мы не знаем замыслов Михаила. Он отдал приказ, мы выполняем. Не нужно нам мешать, тем более она для вас никто. Просто отдайте ее нам, и мы уйдем. Мы и так потратили впустую в этом мире непозволительно много времени». «Я так не думаю», — упрямо покачала я головой. «Раздувать бессмысленный конфликт мне не хотелось» но понять, что тут не так хотелось сильнее. Мое упрямство начинало уже меня саму злить, но поделать с этим я ничего не могла. Эта Софиэль пришла к нам за помощью, была как-то связана с Владом, поэтому я твердо решил ее оставить до той поры, пока он не вернется и не решит все сам. Она остается здесь, под опекой рода Громовых, до возвращения Влада. Раз она сама пришла к нему в поисках помощи, то он и будет решать ее судьбу а вы можете уходить. С этого момента считайте, что она под нашей защитой и охраной. Если вам от этого будет легче, я гарантирую, что она не покинет пределы поместья до того, как решат ее судьбу. Я жена Владислава и могу официально говорить от его имени». Посмотрев на замершую отступницу, что смотрела на меня с легким вызовом и надеждой, я взмахом руки развеяла пута на ней, а мирами расстегнуло подавители, что сковывали ее эфир. «Вы осознаете, что идете против воли Михаила? Он так просто этого не оставит. Мы не можем ждать, пока Владислав вернется». «А вам и не придется ждать», — ответил я, улыбнувшись с облегчением. По радостным взглядам девшек было ясно, что они тоже почувствовали то же, что и я. «Он уже здесь». Со стремительно почерневшего неба сорвались снежинки, закружившись в веселой пляске, подхваченный легким ветерком. А после, возникнув будто ниоткуда, в небе пронеслись расписные сани с запряженными оленями. В них сидел мужик, обряженный в красную шубу и шапку, и орал во всю луженую глотку голосом Влада. «Хо — Хо-хо-хо! Я вернулся! С Новым годом! Потом чертыхнулся, порабормотав, гораздо тише себе под нос. — Я, походу, времена года перепутал. Тут-то похоже лето. — Черт, надо было разницу в нереальности учесть. Ай, ладно. Для подарков нет преград. Он опять радостно завопил. «Хо — Хо-хо-хо! Встречайте меня! Я дома! Долетев до земли, сани развеялись, а Влад в костюме Деда Мороза раскинул широко руки, призывая всех нас к обнимашкам. Счастливо засмеявшись, мы забыли обо всем и рванули наперегонки к нему. К черту ангелов с их заморочками! Любимый вернулся, а остальные пусть подождут.